Глава шестая Отрадно сознавать, что хоть что-то в этом мире не меняется. До полудня еще три часа, а вы напились, как свинья. Дефанчене был слишком зол, поэтому, отказавшись от привычно ироничного тона, прямо с порога набросился на генерала, который после не слишком приятного прощания с дочерью вновь вернулся к любимому занятию — накачиванию себя алкоголем. Изрядно принявший на грудь, Айван, не усмотрев ничего оскорбительного в словах кардинала, расплылся в радушной пьяной улыбке, эффект от которой сам же испортил, следом звучно рыгнув. Чувство брезгливости и отвращения отразились на лице священника. Распахнув дверь в коридор, он громко позвал дежуривших там слуг и, отдав несколько коротких приказов, отошел к окну, в то время как лакей и прибежавший на зов Камердинер принялись приводить генерала в порядок. Не прошло и четверти часа, как умытый и переодетый в чистое генерал с чашкой куриного бульона в руках расположился напротив своего союзника, внимательно выслушивая последние новости, что он привез с собой. Итальянец был прав, хорошего в них было мало. «Подумать только! Победа была так близка, а теперь мы снова рискуем остаться ни с чем». «Что случилось?» Отставив чашку настоявший рядом столик, генерал подался вперед. «Очередной приступ, который мы все считали последним, прошел». И папа вновь рвется в бой. Его непримиримая позиция в отношении французского короля грозит нам тем, что Людовик, которому надоест терпеть, предпримет очередные шаги, которые, поверьте, в первую очередь ударят по нам с вами, мой дорогой друг. Как это? Какое отношение Барави имеет к папе или Франции? Самое прямое. «Как вы знаете, полезные связи, важный залог успеха и мне, благодаря своим связям в кругах, приближенных к французскому королю, стало известно о том, что в продолжении своей захватнической политики, а также для того, чтобы в очередной раз разозлить папу, Людовик XIV решил воспользоваться правом на родство и заявить о своих притязаниях на Баравию. «Что? Этого не может быть!» Борови ни за что не выстоять перед мощью французской армии. Совершенно верно. Я голову себе сломал, думая над тем, как нам справиться с надвигающейся катастрофой. И, кажется, я знаю, что нужно делать. Мой дорогой друг в Диванчине, я нисколько не сомневаюсь в вашей гениальности и уверен, что пару-тройку козырей вы наверняка припасли в рукаве. Возможно. Притворно скромная улыбка подняла уголки тонких губ вверх. Заметив, что большой овальный сапфир в перстне, украшающем указательный палец его правой руки, помутнел, он поднял его ко рту и, сильно дыхнув, протер его краем сутаны. Полюбовавшись на плоды своей работы при дневном свете, он удовлетворенно вздохнул и вновь обратил внимание на собеседника, застывшего в ожидании объяснений. Как... Вам известно, ввиду отсутствия прямых наследников, Луи действительно имеет право на Боровийский престол, но взмахом руки он призвал к молчанию открывшего было уже рот генерала и продолжил. Помимо него точно такие же права есть и у другого родственника, короля Венгрии Леопольда I, которого, как вам известно, поддерживает сам папа. Вечные соперники, год назад они заключили двадцатилетний договор о взаимном ненападении. И тут я подумал, а что если нам сделать так, чтобы стороны вновь расторгли договор? Внушим Леопольду идею о создании тайного альянса. Втянем в конфликт Испанию, Голландию, Швецию и остальные европейские государства, имеющие зуб на Францию. И вуаля! Как любит говаривать Луи, стороны вновь начнут выяснять отношения, развернув военные действия друг против друга, и позабудут об Аравии. Это поможет нам выиграть время и обдумать свои дальнейшие шаги. — Вы дьявол! Не сводя восхищенного взгляда с собеседника, Айва облегченно откинулся в кресле. — Какое счастье, что мы на одной стороне! В ответ Ди Фанчини загадочно улыбнулся. Не слишком умному, но зато легко управляемому генералу ни к чему знать о той роли, что ему предстоит сыграть в грандиозных планах честолюбивого кардинала. Ну а после того, как он выполнит возложенную на него задачу, Ди Фанчини найдет способ избавиться от слишком много знающего бывшего союзника. Кардинал был не единственным, кому было известно о планах французского короля на Боровийский престол. Так же, как и у него, у меня были свои надежные источники информации. Получив письмо от герцогини Дудемар, выражающее сильнейшее беспокойство в связи с последними новостями из Версаля, я отправилась на поиски Сидига, чьи мудрые советы нередко спасали нас в самые трудные минуты. И я очень надеялась на его помощь и в этот раз. Его я нашла на берегу, сумерки уже опустились на землю, и он, лежа на песке, что-то высматривал в небе с помощью большой зрительной трубы, которую сам сконструировал и собрал, раскрочив несколько подзорных труб разных размеров. По обыкновению все его манипуляции сопровождались неразборчивым бормотанием себе под нос, временами прерываемыми резкими восклицаниями, когда ему удавалось найти искомое. Заслышав приближающиеся шаги, недовольный, что ему помешали, он резко поднял голову, но, узнав меня, вновь вернулся к прерванному занятию, попросив дать ему немного времени, после чего он полностью будет в моем распоряжении. Почти не дыша, я осторожно присела рядом с ним, дав знак следующему за мной по пятам псу отойти подальше и не отвлекать ученого от созерцания небесных светил, раздражающий, сопя ему в ухо, или, что еще хуже, пытаясь отгрызть половину трубы, приняв ее за игрушку. Не зная, чем себя занять, я, запрокинув голову и прикрыв ладонью один глаз, попробовала разглядеть в усыпанном звездами небе ту самую, которая так интересовала моего мудреца, но, несмотря на усилия, ничего стоящего там не увидела. Разочарованно вздохнув, я собиралась уже встать, Когда, видимо, почувствовав мое состояние, мужчина оторвался от своего занятия и сел. Окинув меня внимательным взглядом, он аккуратно завернул трубу в ткань и только после того, как запер ее в футляре, спросил. — Тебя что-то беспокоит, дитя, что произошло? Не видя причины что-либо скрывать от него, я рассказала о содержимом письма и своих опасениях относительно намерений французского короля. Движимый безграничным желанием расширить территорию своих владений, самовлюбленный монарх с удовольствием присоединил бы к ним и Баравию, но, думаю, на это у него была и другая причина – наказать дерзкую родственницу, оставившую его с носом перед всем двором. Трех десятков кораблей было достаточно для штурма Боростиана и свержения власти Айвана. Но только что это даст? Если Людовик всерьез вознамерился претендовать на наследство Боттиани, даже имеющихся в моем распоряжении сотни кораблей будет недостаточно. Пока во главе французского флота находится лейтенант-генерал, вице-адмирал Авраам Дюкен, он непобедим. Талантливый полководец и блестящий стратег Дюкен был тем самым, идеальным оружием, которое было нужно амбициозному Луи для безраздельного царствования на Средиземном море. Едва ли не с рождения, начав постигать азы мореходного дела под чутким руководством своего отца, с которым у него была совершенно особенная связь, он уже в 20 лет командовал собственным корветом, ничуть не уступая опытом старшим наставнику. Между Францией и Испанией в те времена шла война, И это дало молодому капитану возможность несколько раз отличиться. Но после того, как в 1637 году в ходе одного из сражений, испанцы убили его отца, для младшего Дюкена эта война обрела личный характер. Непримиримая ненависть к испанцам вылилась, двоновящие желание истребления испанского флота и поджог их кораблей. За более чем полувековую службу во французском флоте вице-адмирал приложил все усилия для того, чтобы противники дрожали при одном лишь упоминании его имени. Гроза ливийских и алжирских пиратов, Дюкен беспощадно бомбил их на суше и на море, а командующего османским флотом Капудан Пашу с одобрения своего монарха не раз гнал до самого Константинополя, Стамбула, так и не дав ему возможности хоть единожды взять реванш. Но у этого, казалось бы, неуязвимого человека, тем не менее, была своя Ахиллесова пята, слабость, которую он за долгие годы так и не смог побороть. И этой слабостью были глубокие и трепетные чувства, к кому бы вы думали, герцогине Додемар. Да-да, бабушка была его многолетней, но, увы, безответной любовью, ради которой он мог поступить со своими принципами. И он ими в конечном счете поступился. Дюкен был единственным, кто знал секрет «Пиратки Розы» и дал торжественную клятву предмету своего обожания, что никогда не станет воевать с ее внучкой и унесет доверенный ему секрет в могилу. Вот почему ни разу за эти годы интересы французского и Тахмильского флота не пересекались. Зная заранее о всех их передвижениях, я всегда могла предотвратить любую, даже случайную встречу, уведя свои корабли подальше, тем самым избежав ненужного столкновения. Ну а взамен гарантировала французским кораблям безопасное продвижение через Гибралтар, что более чем удовлетворяло интересам обеих сторон. До недавнего времени». Теперь же мне предстояло обстоятельно продумать свои действия в случае, если претензии Людовика окажутся не блефом. Ты что-то говорила о намерениях Айвана способствовать созданию альянса против французского монарха. Что ж, это не лишено смысла и может сыграть нам на руку и стать отличным решением проблемы. Каким образом — удивилась я. — Я расскажу тебе одну восточную притчу про то, как лев и медведь сошлись в смертельной схватке, не сумев поделить одного единственного зайца. Они рвали и гризли друг друга до тех пор, пока истекающие кровью не свалились на землю, не имея сил даже пошевелиться. И тогда... Хитрый лис, все это время прячущийся за деревом, выглянул из-за своего укрытия и, убедившись, что оба противника ему не страшны, подхватил добычу, да и был таков. А умирающему льву и медведю только оставалось, что с тоской смотреть ему вслед. Новая война отвлечет Луи от его планов по захвату территорий. Чем больше государств примкнут к Альянсу, тем сложнее ему придется. Ну а пока давние враги будут искать способы уничтожить друг друга на суше, ты, не мешкая, займешься усилением собственного влияния на море. Кстати, советую начать с самоуверенного губернатора Альму Бараки, того самого, который обещал щедрую награду за голову короля пиратов». Не считаешь ли ты, что пора поставить на место наглеца? А ведь он прав. Попробуйте оскорбить любого европейского монарха, и он тут же объявит вам войну. Потому что никто не должен подвергать сомнению его королевский авторитет. И если сейчас оставить безнаказанной дерзость правителя маленького полуостровного государства, то завтра мне никогда не добиться уважения кого-то более значимого. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Думаю, нам следует сделать вот что. Губернатор провинции Альмобарака Дон Руиз Альтамирано не отличался ни особым умом, ни выдающейся храбростью, но зато был богат, как крёс, сверхмерочеславен и самолюбив. Такими, как он, управлять легче всего. Стоит похвалить его тут, восхититься там, и он весь твой вместе с потрохами. Возомнивши себя чуть ли не богом на этом небольшом клочке земли, несколько веков назад завоеванным арабами и лишь совсем недавно отошедшего под юрисдикцию Испании, Дон Руис велел снести чертог прежних правителей, большую часть которого составлял Сираль, с многочисленными помещениями для наложниц и их служанок, и вместо него выстроил для себя новую резиденцию в духе архаизированной ренессансной архитектур, являющейся точной копией мадридского эскариала, только меньшего размера, облюбовав для этого самую высокую точку полуострова. Теперь первое, что бросалось в глаза каждому оказавшемуся в здешних водах, был белоснежный губернаторский дворец, утопающий в специально завезенных сюда с востока цветущих глициниях и душистых кустах роз. Стоя на палубе трехмачтового 25-пушечного красавца Галеона Энкарнасьон и глядя на всю эту показную роскошь в подзорную трубу, Дон Аугустин альба жестоко усмехнулся. Увиденное представляло собой идеальные декорации для разыграющейся в скором времени трагедии. Два года ему понадобилось для того, чтобы все начать практически с нуля, после позора, произошедшего с ним по вине золотоволосой разбойницы, которую он искренне считал ангелом, а на деле оказавшейся дьяволицей, истинным исчадьем ада коварно разбивший его сердце и похитивший душу. Презираемый всеми, от королевского окружения до последнего матроса на самой разбитой посудине, он проявил сказочную крепость духа, не позволив себе сломаться и опуститься до того, чтобы спиться и оборвать свое унизительное существование пулей в висок. Вместо этого он сделал все, чтобы реабилитировать себя и подняться еще выше, чем до этого в глазах тех, кто еще совсем недавно презрительно их отводил. Его героические подвиги во время последней войны с французами с лихвой компенсировали прошлые неудачи, которые были навсегда забыты. В торжественной обстановке, принявший из рук августейшего монарха орден Золотого Руна за выдающиеся заслуги перед Отечеством, Дона Аугустин снова стал тем, кого вновь зауважали и чьей дружбы настойчиво добивались». И дон Руиз Альтамирану в этом смысле не был исключением. Узнав о том, что дон Аугустин в ближайшее время собирается почтить своим присутствием его скромную обитель, губернатор сделал все, чтобы оказать ему достойный прием, ради этого решив самолично встретить его на берегу. Передав трубу помощнику, дон Аугустин спустился с капитанского мостика и, кивая отдающим честь Пробегающий матросом прошествовал свою каюту, чтобы как следует приготовиться к встрече. Руки тряслись, когда он, сняв себя простую форму, переоблачился в темно-синий с красными обшлагами парадный мундир офицера королевского флота, щедро украшенный золотым позументом и шитьем. Губернатор был известен тем, что придавал подобным мелочам особое значение, так что не стоило его разочаровывать. Гавань Алярд располагалась в одном из самых живописных уголков Средиземного моря – уединенной бухте, ограниченной с востока и юго-запада скалистыми мысами и тремя вулканическими островами с юга и юго-востока. Эти острова являлись частью Альмубараковского архипелага, расположенного главным образом внутри самой бухты, что и делало эти места столь привлекательными для планов Дона Аугустина. Не прошло и часа, как его корабль подошел к пристани под приветственные крики и аплодисменты местных жителей, которых ради визита высокого гостя согнали сюда вооруженные стражники, тщательно следившие за тем, чтобы ни единая душа под шумок не улизнула. От самых сходней и вплоть до того места в тени, где ожидал порт губернатора, была раскатана узорная ковровая дорожка, сотканные местными умелицами специально к приезду знатного вельможи и призванное подчеркнуть особое уважение к нему хозяину. Однако достойный королевской особый прием не произвел на Дона Густина никакого впечатления. Вежливо улыбнувшись и поклонившись губернатору, он сел в другой портшес, предназначенный для него, и позволил нести себя во дворец, где, покончив с утомительной церемонией приветствия, растянувшейся на долгие полтора часа, занял место за роскошно накрытым его честь столом, делая вид, что внимательно слушает весь тот бред, что, не переставая, нес чрезмерно болтливый хозяин. В действительности же ему не терпелось покончить с формальностями и посвятить губернатора в так долго лелеемые планы, в которых ему отводилась едва ли не самая ответственная роль – подстроить ловушку и поймать не кого-нибудь, а самого короля, а точнее королеву тахмильских пиратов. О, у него было целых два года для того, чтобы хорошенько все обдумать, и был приблизительно еще один год, чтобы привести задуманное в исполнение. Оставалось лишь убедить Дона Руиса оказать ему содействие и всестороннюю поддержку. Долго уговаривать губернатор не пришлось. Как оказалось, у него самого давно был зуб на короля, из-за деятельности которого пришла в упадок торговля аль что сильно ударило по государственной казне и, соответственно, по карману самого Дона Руиса, в котором оседала большая часть этой самой казны. Контролирующие побережье пираты требовали крупные суммы в уплату так называемых «налогов», которые распространялись не только на торговлю с соседними странами, но и назначались за то, чтобы защититься от их же собственных навегов на территории государств, грабежей и поджогов. Не желающий подчиняться требованию какого-то отребия, губернатор, искренне полагающий, что деньги есть решение всех проблем, на свой страх и риск назначил награду в десять тысяч эскуда, тому, кто схватит и доставит к нему короля пиратов живым или мертвым. Если у него и были какие-то сомнения относительно верности данного решения, то после обнадеживающего разговора с Доном Аугустином он лишь укрепился в своем решении. Предложенный сеньором Вилальбой план привел его в неописуемый восторг, и он, к обоюдной радости сторон, торжественно поклялся сделать все, что в его силах, чтобы он осуществился. Оставалась самая малость — найти союзника в стане пиратов, готового за приличное вознаграждение предать своего вожака и привести его прямо в раскинутые сети. О том, кто же на самом деле является королем и о его дальнейшей судьбе, Дон Вилальба благоразумно промолчал посчитав это слишком личным, чтобы делиться с кем-либо еще. Достаточно того, что губернатор будет щедро вознагражден за преданность испанской короне. Ну, а Дон Аугустин, наконец, получит возможность насладиться каждым мигом победы над прекрасной гордячкой, разрушившей его жизнь и посмеявшейся над его чувствами». Он сжал пальцами воздух, представляя, как впивается ими в тонкую шею с едва заметной синей жилкой, пульсирующей у самого ее основания. Когда-то он мечтал прикоснуться к ней губами, теперь же мог думать лишь о том, как уничтожит ее обладательницу за то зло, что она ему причинила. До него доходили слухи о ее связи с одним из капитанов, Поговаривали, что любовь ее столь сильна, что она пойдет ради нее на все. Дрянь! Отвергла чувства благородного сеньора и гранда, предпочтя жить во грехе с вором и бандитом. И этого Дон Аугустин ей никогда не сможет простить. Он схватит ее и проведет через все муки ада, прежде чем заточит до конца дней в монастыре. Но перед этим он разобьет ей сердце, схватив и публично казнив ее любовника. У меня есть тост. Кивком велев лакею вновь наполнить опустевший бокал, он, держа его в руках, поднялся из-за стола и салютовал новоиспеченному союзнику. Предлагаю выпить за успех нашего предприятия и за то, чтобы все враги потерпели полное и сокрушительное фиаско. Стоя И до дна.